как справляться со сложными чувствами. Наши трудности не в самих чувствах, негативных мыслях или триггерах, а в том, как мы на них реагируем. Ведь трудности, проблемы и конфликты возникают в любых, даже самых здоровых отношениях. Избежать их полностью — выйдет только, если мы больше никогда и ни с кем не вступим в отношения. Как мы знаем, люди с тревожным типом привязанности часто путают эмоциональную реактивность с самой эмоцией или эмоциональной уязвимостью. Отсюда и может возникнуть ложное ощущение, что с плохими эмоциями, такими как гнев, злость, тревога, грусть, нужно бороться, подавлять, избегать их. Ведь гнев приравнивается к крику, обвинением угрозам расставанием тревога приравнивается к действиям направленным на ее снятие контроль партнера проверка его социальных сетей настойчивые попытки установить контакт если же у нас избегающий тип привязанности то мы используем другую стратегию блокируем свои чувства подавляем их делаем вид что их не существует со стороны можем выглядеть очень спокойно и даже безразлично такая реакция тоже мешает глубокому контакту с близкими людьми. Важно учиться принимать свои чувства, вступать с ними в диалог. Восстанавливаем связь с эмоциями. Первое. Обратите внимание на ощущения в своем теле. Назовите и опишите их. Обратите внимание на положение плеч, рук, на ощущения в животе и в грудной клетке. Если вы не замечаете никаких ощущений, ничего страшного, просто продолжайте наблюдать. Удерживайте свое внимание на теле. Заметьте, как вы дышите. Быстро или медленно, сбивчиво или ровно, глубоко или поверхностно. Если вы обнаружите, что погружаетесь в мысли, мягко верните свое внимание к ощущениям в груди и животе. Второе. Как бы вы назвали то, что сейчас испытывает ваше тело? Дайте имя вашей эмоции. Постарайтесь получить ответ именно от тела, не поддаваясь историям, Который рассказывает разум. Что первое появилось у вас в голове? Если называть эмоцию сразу сложно, то постарайтесь заметить, как именно и где она ощущается в теле. Это твердый ком в горле или тяжесть в животе? Может быть, камень в груди? Если это ком, то какой он, большой или маленький? Какого он цвета? Спросите себя, какое слово могло бы описать эти ощущения? На что они похожи? Третье. Постарайтесь просто побыть с этим чувством, соприкоснуться с ним. Не отталкивайте его, не бегите от него, не стыдите себя за то, что вы его испытываете. Если вы заметите, что разум старается навязать вам определенные мысли, «Да, он тебя не любит, он сейчас точно с другой, ты никому не нужна», мягко остановите его и вернитесь к чувствам в теле. Четвертое. Вы можете успокаивать себя так, Как успокаивали бы своего маленького ребенка? Говорите с собой мягко, нежно и бережно. Конечно, тебе сейчас грустно и страшно. Я рядом с тобой. Я знаю, как тебе больно. Мы справимся вместе. Ты в безопасности. Пятое. Возвращайте себя в настоящий момент. В этом вам могут помочь техники осознанности, которые я приведу далее. Пять чувств. Дабы вернуть себя к реальности, Постарайтесь обратиться к звукам, запахам, образам вокруг вас. Назовите пять вещей, которые вы можете увидеть. Опишите их форму, размер, цвет. Назовите четыре вещи, которым вы можете прикоснуться. Какие они? Твердые или мягкие? Шершавые или гладкие? Тяжелые или легкие? Вы можете обратить внимание на то, как одежда соприкасается с вашим телом, на то, как лучи солнца греют вашу кожу. Назовите три звука, которые вы можете услышать. Постарайтесь ненадолго сосредоточиться на каждом из этих звуков. Это могут быть тиканье часов, уведомления на телефоне, голоса людей, машины за окном, звуки природы. Назовите два запаха, которые вы можете почувствовать. Духи, аромат цветов, запах еды. Сосредоточьтесь на них. Назовите один вкус, который вы можете попробовать. Вы можете носить с собой леденцы, жевательную резинку, маленькую шоколадку. Для начала можно записывать свои ответы в заметки на телефоне или завести небольшой блокнот специально для этого упражнения. «Назови мне». Вы можете выбрать несколько широких категорий, 2-3, и мысленно постараться перечислить как можно большее количество объектов, принадлежащих им. Фильмы или сериалы. Актеры. Книги писатели, спортсмены или спортивные команды, города, животные, вкусы чипсов, мороженого, ягоды, фрукты или овощи. Гидротерапия. Исследования показали, что холодная вода понижает уровень кортизола, который вырабатывается, когда мы испытываем стресс и тревогу. Дабы вернуться в «здесь и сейчас», вы можете подержать руки в холодной воде около двух минут. Умыться холодной водой. Принять холодный душ. В это время постарайтесь сосредоточиться на ощущениях в своем теле, мягко останавливая мыслительный поток. Свободное движение. Прислушайтесь к своему телу. Возможно, вы ощутите желание встряхнуться, пробежаться, поприседать, попрыгать, ударить подушку, помассировать свои плечи или ноги, вытянуть руки наверх, Медленно или энергично потанцевать под любимую музыку. Попробуйте довериться порывам своего тела, соединиться с эмоцией в движении. Разотождествление с мыслями. Порой нам может быть очень сложно отвлечься от навязчивых и деструктивных мыслей. Мы начинаем полностью идентифицировать себя с ними, забывая, что мы — не наши мысли, а те, кто за ними наблюдает. Чтобы вернуться в позицию наблюдателя, хорошо подходят упражнения из терапии принятия и ответственности. Далее расскажу о самых любимых. Мысли как облака. Представьте себе пейзаж, в котором вы чувствуете себя максимально безопасно и комфортно. Это может быть песчаный пляж, бабушкина дача, любимый городской парк или что-то другое. В этом приятном месте вы ложитесь на землю или на траву, или на песок, или на скамейку и смотрите на небо. По небу проплывают облака. Представьте, что на облаках появляются надписи в виде ваших мыслей. Вы наблюдаете за тем, как эти облака проплывают мимо вас. Они приходят и уходят, а вы остаетесь. Вы можете просто следить за тем, как одно облако с мыслью сменяет другое. Если вы замечаете, что начинаете раскручивать какую-то мысль, мягко возвращайте себя в знакомый пейзаж и наблюдайте за облаками, пока не почувствуете себя спокойнее. Называние мыслей. Когда у вас появляется негативная мысль, назовите ее или отнесите к определенной категории. Для названий можно использовать слова, которые описывают ваше эмоциональное и чувственное состояние. Это была грустная мысль. Это была злая мысль. Это была тревожная мысль. Названия могут содержать в себе функциональное описание мысли, быть более уточняющими или, наоборот, абстрактными. Это была самокритичная мысль. Это была нерациональная мысль. Это была слишком нереалистичная мысль. Этот способ поможет представить мысли как объекты, которые вы описываете и характеризуете. Пофантазируйте, что вы наклеиваете на мысли ярлыки и расставляете их в картотеку. Или вообразите, как вы работаете на заводе, где прикрепляете наклейки к мыслям как к продуктам. Таким образом, можно отстраниться от своих мыслей, объективировать их, прикрепляя ярлыки, не позволяя им прикреплять ярлыки на нас самих. А использование прошедшего времени еще больше разделяет вас и ваши мысли. Внутренний сострадательный образ. Вне зависимости от того, какими были наши отношения с родителями в детстве, У большинства из нас был опыт других отношений — надежных, безопасных, комфортных, наполненных добротой. Отношений, в которых мы могли ощущать любовь и поддержку. Постарайтесь вспомнить, с кем и в какие моменты вы чувствовали себя так. Возможно, вы вспомните свою бабушку или дедушку, возможно, школьного учителя или тренера, который был внимателен к вам. Возможно, это будет ваш психолог или духовный наставник. Возможно, близкий друг детства или та самая девочка из лагеря. А возможно, это будет даже ваше любимое животное или игрушка из детства. А может, герой книги или фильма. Нет правильных или неправильных вариантов. Главное, чтобы этот образ был понимающим, поддерживающим и сострадательным. Чтобы он был образцом надежности внутри вас. Воссоздайте этот образ максимально подробно. Вспомните одежду или цвет шерсти, манеру говорить. Привычки. Прокрутите в голове не только теплые моменты, связанные с ним, но и то, как вы себя ощущали, находясь рядом. Вы можете обращаться к этому образу в трудные моменты, когда эмоции берут над вами верх, когда нужна поддержка, сострадание, совет, когда хочется решиться на изменения, когда нужно сделать трудный выбор. Обращайтесь к нему в ситуациях, когда внутренний критик особенно активен, а старые паттерны поведения требует, чтобы вы ими воспользовались. Что сострадательный образ сказал бы об этой ситуации? Какой совет он бы дал мне? Чтобы он ответил на слова моего внутреннего критика? Как бы он мог позаботиться обо мне? А могу ли я сделать это для себя? Для более сильного эффекта вы можете написать письмо себе от своей внутренней, сострадательной и надежной части. Постарайтесь занять в нем позицию заботливого и доброго друга. Что бы вы сказали своему близкому, если бы он чувствовал то, что чувствуете вы? Если бы он оказался в такой ситуации, какой бы совет вы дали? Письмо может быть таким, каким вы хотите его видеть. Пишите обо всем, что хочется сказать. Правил нет. Вы можете писать его на иностранном языке, использовать рисунки или шифр. Некоторые клиенты любят использовать для этой цели голосовые сообщения. Это замечательный вариант. Можно отправлять их себе и переслушивать тогда, когда это будет необходимо. Пример. «Здравствуй, я пишу это письмо, потому что очень хочу тебя поддержать. Знаю, насколько тебе тяжело. Понимаю, как это непросто, когда...» «Ты не в одиночестве. Я рядом с тобой. Я вижу тебя. Я всегда здесь, в твоем сердце. Возможно, тебе станет лучше, если...» Рекомендации насчет того что может принести утешение и улучшить эмоциональное состояние. «Пожалуйста, знай, что я всегда готов, готова выслушать тебя. Я никогда не буду осуждать и никогда не оттолкну. Я люблю тебя». Наша психика удивительна. Важные нам люди всегда живут внутри нас, даже если в реальной жизни их уже нет. Вы можете обращаться к этим фигурам внутренней поддержки, спрашивать у них совета, Говорить о своих чувствах. Шестое. Когда эмоция станет менее интенсивной, а вы почувствуете себя более комфортно и безопасно, начните исследовать ваши чувства. О чем бы мне сказала эта эмоция, если бы умела говорить? Испытываю ли я гнев, тревогу, грусть из-за того, что происходит прямо сейчас? Или, возможно, это отголоски моей прежней боли и или детских травм? Есть ли за моим гневом и злостью другие чувства, о которых мне трудно и страшно говорить? Смогу ли я поделиться ими со своим партнером? Возможно, мои границы нарушили. Что я могу сделать, дабы защитить себя? Постарайтесь определить потребность, стоящую за эмоцией. Что мне сейчас нужно? Что может помочь мне выйти из этого состояния? Забота и поддержка от близкого? Время? Чашка горячего шоколада? Отдых. Подтвердите свои чувства и потребности. Не все потребности могут быть удовлетворены в данную минуту. Некоторые потребности вообще невозможно удовлетворить, но абсолютно все потребности и эмоции могут быть подтверждены и приняты. Скажите себе, я чувствую, и мне нужно. Нет ничего странного или неправильного в том, что я чувствую себя именно так. Нет ничего странного и неправильного в том, что у меня есть такая потребность. Позаботьтесь о себе. Осознав потребность, стоящую за эмоцией, и вернув себя в окно толерантности, мы можем реагировать не из страха, а из состояния внутреннего спокойствия. Тренируя навык саморегуляции, мы взращиваем опору внутри себя. Понимаем, что можем справляться с этим океаном в нас. Оставаясь в окне толерантности, у нас также получится создать безопасное пространство, внутри которого мы будем помогать своему партнеру искать его окно. Виктор Франкл писал, «Между стимулом и нашей реакцией на него всегда есть время. За это время мы выбираем, как реагировать, и именно здесь лежит наша свобода. Мы не выбираем свои чувства, мы не выбираем, как будут себя вести окружающие. Мы не выбирали то, каким было наше детство, но мы выбираем свою реакцию на эти чувства, на мысли, на поведение близких нам людей. Наши реакции на эмоции часто определяются внутренним маленьким раненым ребенком. Боясь отвержения, мы можем отрицать и подавлять свою боль, прятать обиды. Ведь кажется, что говорить о своих желаниях и потребностях, отстаивать границы, небезопасно, партнер может просто разозлиться и уйти. Либо наша реакция может быть слишком импульсивной и резкой, что негативно сказывается на отношениях. Либо мы можем вовсе никак не реагировать на болезненные ситуации, считая, что показывать эмоции — это глупо и стыдно. Поэтому очень важно учиться брать паузу, замедляться, прислушиваться к своему телу и эмоциям внутри, давать им пространство, слушать свои раненые части. Сначала это может быть совсем непросто, не требуйте от себя невозможного. Мы не можем прийти в спортивный зал и после первого же визита накачать себе мышцы, как и у бодибилдера. Мы не можем выучить иностранный язык за пару часов. Мы не можем наизусть рассказать стихотворение, прочитав его лишь раз. Также мы не можем сразу научиться понимать свои чувства, разрешать им просто быть. Мы не можем сразу получить доступ ко всем травмам внутреннего ребенка в один миг перестать прибегать к привычным способам реагирования на сложные эмоции, будь то еда, сериалы, серфинг в интернете или сообщения бывшим партнерам. Все это длительный процесс. Здесь нет рамок и дедлайнов. Позвольте себе двигаться в комфортном темпе. Старайтесь замечать свои небольшие успехи и хвалить себя за них, а не фокусироваться на том, что не получается сразу. Постепенно вы будете обретать новый опыт, Опыт самоуспокоения, а с ним и внутреннюю опору. Знание, что вы умеете справляться с тяжелыми эмоциями и внутренними состояниями. Знание, что ваши мысли и эмоции — это далеко не всегда факты.